Тит устал. К чему вся эта долгая, ненужная болтовня, когда так много дела? Министры требуют от него решений, сенат, губернаторы провинций, генералы. Церемонии и траурные недели, приготовление к похоронам утомительны, отнимают время. Неужели Домицан действительно не понимает, что Тит искренне хочет с ним договориться? Ах, как охотно разделил бы он с ним власть. Но, к сожалению, работать с братом невозможно. Малыш такой неуравновешенный и зловредный, что он разрушит в три недели созданное десятью годами тяжелого труда. Теперь глаза Домициана устремлены на портрет, на большой портрет Береники. А Тит имеет кое-какие основания, заявляет он с тем же вежливым коварством, ладить с ним. Ему будет нелегко отстоять эту даму вопреки сенату и народу. Он не желает обидеть брата, но все же считает, что он, домициан, пользуется у римлян большей популярностью. Да будет ему позволено напомнить, что если бы он в свое время не удержал города, Они, пожалуй, сейчас не сидели бы здесь. Тит внимательно слушает эту дикую бредовую болтовню. Правда тут только то, что когда 10 лет назад он с Веспасианом и армией были еще на Востоке, Домициан бежал, переодетый из осажденного Капитолия. «Разреши спросить», — отозвался он, — и теперь в его голосе был тот металлический звон, которого так не любил Домициан. «Что общего между Береникой и твоим тогдашним бегством из Капитолия?» Малыш заливается краской. Это Марул посоветовал ему, если спор станет очень горячим, упомянуть имя Береники, задеть Тита. Вообще-то он считает, что в отношении Береники права за ним, ведь он защищает интересы Рима. Разумеется, Тит может спать со своей Береникой сколько ему угодно, но то, что отношения брата с еврейкой носят столь официальный характер, вызывает недовольство, а династия, именно потому что она молодая, должна избегать скандала. Долго и многозначительно рассматривает он портрет, Затем еще вежливее и церемоннее заявляет. «Вам не удастся сделать еврейку римской императрицей. Если вам ее и простят, то при условии, чтобы была и римская императрица. Может быть, вашу беренику будут терпеть рядом с моей Луцией? Как видите, простейший здравый смысл требует, чтобы вы сделали меня хотя бы соправителем». «Это верно. Династия непопулярна. Береника вызывает раздражение. А с Луцией, женой Домициана, дочерью чрезвычайно популярного фельдмаршала Карбулона, можно показаться. Рим любит ее. Но зачем Титу спешить? Разве за ним не стоит армия? Если только не торопиться...» то массы в конце концов проглотят все, что угодно. Однако именно потому, что это первый обоснованный довод Домициана, Тит начинает сердиться. Он смотрит на брата с жестким взглядом прищуренных глаз. Его круглое открытое лицо теперь очень красно. «А уж это мое дело», — властно заявляет он. «Поверь, что я найду способы стать популярным при всех условиях». Домициан, страдая от металлического звона его голоса, вздрагивает робеет. «Может быть, вы разрешите мне принять участие в похоронах отца?» спрашивает он с напускным смирением. «Что это значит?» — сердится Тит. «Конечно, ты пойдешь рядом со мной за носилками». «Очень любезно с вашей стороны», — благодарит Домициан все с тем же напускным смирением. «А вы приказали, чтобы в шествии были включены и трофеи из триумфа над Иудеей?» Заботливо осведомляется он. Этот вопрос задан неспроста. В погребальное шествие обыкновенно включается то, что напоминает о заслугах покойника — Трофеи же, взятые в Иудейской войне, — это заслуга Тита, а не Веспасиана».